180. Ереда Йоред. Йоред, дословно на иврите спускающийся, по смыслу обозначает тот, кто эмигрирует из страны израиль В высшей степени обидное слово. Буквально обозначает тот, кто опускается. Это понятие точно передает глубокое презрение по отношению к еврею, который покидает Эрец Исраэль, чтобы поселиться где-то еще несмотря на суровое осуждение самих иммигрантов за первые 40 лет существования израиля его покинуло около 10 израильского населения такой процент скажем для сша означал примерно 25 миллионов иммигрантов большинство израильтян покидающих свою страну стремятся конечно прежде всего в сша только в районе нью-йорка проживает более 200 тысяч бывших израильтян а 80 тысяч в лос-анджелесе значительное число бывших израильтян живет в южной африке Австралии, Великобритании, Западной Германии и других местах Европы. Американские евреи часто испытывают противоположные чувства по отношению к юрдиму. С одной стороны, в них, конечно, видят братьев-евреев. С другой – дезертиров, бежавших с родины. Юрдим, как правило, атеисты, сторонящиеся жизни еврейской общины и поддерживающие контакты лишь друг к другу. Главная причина широкомасштабной миграции в израильтян в США – это то, то это страна необыкновенных, конечно, экономических возможностей. В то время как экономика Израиля более бюрократизирована и в известной мере социалистическая. Нередко израильские таксисты приезжают в Штаты и становятся таксистами же, но они зарабатывают больше, водя такси в Нью-Йорке, чем, скажем, в Тель-Авиве. Премьер-министр Израиля Голда Мэра рассказывала, как однажды завтракала в Нью-Йорке, к ней подошел официант и прошептал на иврите, что в подданном ей блюде содержится свинина. Когда она спросила, откуда он знает иврит, тот ответил, что он израильтянин. «И чем же он занимался в Израиле?» – спросила она. Он ответил, что был там официантом. Однако не все юридимы – выходцы из низших слоев израильского общества. Все больше ученых, других специалистов убеждаются в невозможности найти работу по своей профессии в такой маленькой стране, как Израиль. Другой фактор эмиграции Израиля – это непрекращающийся и израильско-арабский конфликт. Все израильтяне-мужчины... От 18 до 21 года обязаны отслужить в армии, и даже после демобилизации они должны ежегодно, пока им не исполнится 55 лет, проводить на военных сборах резервистов от 1 до 2 месяцев. На сегодняшний день это 48 лет. Хотя Юрдим редко упоминают эту причину отъезда, возможно стесняясь признаться, тем не менее она играет существенную роль в ереде. В экономического спада очереди израильтян, стоящих за визами в американское посольство, вырастают до неимоверных размеров. В 60-х годах один израильский каракатурист сделал очень едкий шарж. Зал ожидания в аэропорту Лод, аэропорт имени Бен-Гурёна. Когда последний израильтянин покинет страну, пожалуйста, не забудьте выключить свет. Странная, но типичная черта Юрдим – их нежелание признаться, что они покинули Израиль навсегда. Сами воспитанные так, чтобы считать юрдир, юрдим дезертирами, израильские мигранты часто настаивают, что они непременно вернутся в Израиль через несколько лет после того, как заработают достаточно денег. Ни один из них, однако, до сих пор не подсчитал, какая именно сумма денег будет достаточно В итоге большинство юрдим остаются в тех странах, куда выехали.